Глава тридцать седьмая. На следующий день. Адам. «Мы на месте, Адам Альбертович», — рапортует представитель Минздрава, который такими темпами скоро родным мне станет. Слишком часто я к нему обращаюсь. Хотя родственников мне на белом свете и так хватает. Присев на капот спорткара, испепеляю взглядом дом Ларисы. Около получаса простоял под ее воротами. Слабак малодушный. Размышлял о том проклятом письме и никак не мог принять правильное решение. Потому что нет его. При любом раскладе хрень получается. Так что звонок из поликлиники стал для меня своеобразной отдушиной. И отсрочил час икс. «Приступайте!» Рычу с больным наслаждением. Волна мести поднимается в груди и разбивается о ребра. Стихия бушует внутри — А мысли заняты Агатой. Проверку проводить, как в прошлый раз, уточняет шепотом. О нет, тянув, вспоминая спектакль в клинике Березневой. Но если чертовку и ее мать я бы не тронул всерьез, то сейчас случай иной. Проводите по полной, даже более того. Можете еще и от себя что-нибудь добавить бонусом. Злюсь, а перед глазами всплывает заплаканное лицо Агаты. Этот Макар Яковлевич выплевываю ядовито. Должен лишиться права заниматься врачебной деятельностью. А лучше свалить нахрен из страны, чтобы даже случайно не пересекся с моей Агатой. Мы тогда подумаем, кого назначить исполняющим обязанности. Растерянно хмыкает проверяющий. В этом плане решать исключительно вам. Убежден, вы сделаете правильный выбор, исходя из собственного опыта и профессионализма, лицемерю и усыпляю бдительность, чтобы следом навязать свое мнение. Однако вы присмотритесь к доктору... Прерываюсь, потому что не помню, как звали лечащего врача Васены. Твою ж мать, проклятие с этими именами! Одну минуту... Лихорадочно запускаю мобильный интернет, открываю сайт больницы, ищу врача по фотографиям. Благо лица я хорошо запоминаю и узнаю приятную женщину сразу. Дарья Дмитриевна, читаю надпись под фото. Представляю рожу подонка Макара, когда его высокий пост займет рядовой врач. Без связи, денег и влияния. Ведь именно так все будет выглядеть со стороны, а я останусь в тени. Ради Агаты сохраню инкогнито. Я бы хотел находиться сейчас там, в поликлинике, и лично контролировать процесс его казни, но... Боюсь, если кто-то из медперсонала узнает меня и передаст чертовки, то мне придется долго с ней объясняться. А я и так много дров наломал за время нашего знакомства. Теперь планирую реабилитироваться. Вот только внезапный сын на стороне смешал все карты. И душу вытряс. Что же делать с тобой, малыш? Принято, отзывается проверяющий. «Мы предварительно изучили документы, там есть за что зацепиться», — добавляет многообещающее. Кивнув удовлетворенно, я прощаюсь и отключаю телефон. Черт, отталкиваюсь от спорткара. Сегодня я на нем, потому что планирую действовать быстро и успеть все. До вечера. Я приглашен на ужин, где мне предстоит заново познакомиться с родителями Агаты. Хотя я бы с радостью пропустил этот этап сближения. Уверен, они меня не примут. Да что за день хреновый. Но будем решать проблемы по мере их поступления. И на очереди самое глобальное. Что же, Лариса, повторяю имя, пока из головы не вылетело, как обычно, и вдавливаю кнопку звонка. Подумав, стучу в ворота. Быстрее, мать вашу. Поговорим. Я не собираюсь с порога выкладывать ей всю правду. Да и вообще не буду упоминать о результате теста ДНК. Ведь Лора обязательно проболтается о Гате, и та меня не простит. А я не хочу терять мою женщину из-за ошибки молодости. Какая же идиотская ситуация. Я ведь даже не спал с этой Ларисой. Не изменял о Гате. А ребенка внебрачного заимел. Точно наказание свыше за все мои грехи. Барабаню по воротам яростнее. Лора не могла бы шевелиться активнее. У меня судьба, между прочим, решается в эти минуты. Господи, только бы это все оказалось ошибкой, Бубню устал, уперевшийся лбом в металл, и не заботясь о том, как выгляжу со стороны. Я разбит. Клянусь больше ни налево, ни направо, никуда, черт возьми. Кроме моих тройняшек и Агаты, никто больше не нужен, обещаю абсолютно искренне. К семье своей хочу, но опять мне надо ее заслужить. Мой план на сегодня прост и неоригинален. Захожу к Ларисе на чай, беру у Алёшки материал и ещё раз делаю анализ ДНК. Если придёт отрицательный, прикажу расформировать нахрен пол лаборатории за халатность. Если положительный, вообще поубиваю там всех. Это от чайне. В случае, если Алёшка действительно мой кровный наследник, я не брошу его, буду помогать на расстоянии. Вот только как всё Агате объяснить и нужно ли? Пока что я оберегаю её от горькой правды. Даже письмо, входящее начисто из телефона, стер, ни следа не оставил. Спокойствие моей женщины превыше всего. И ее счастливая улыбка. Черт, черт, идиот! Ругаю себя за легкомысленность в прошлом и опять луплю поворотом. Створки, наконец, раздвигаются с противным скрипом. Подключаю жалкие остатки своего обаяния, чтобы начать общение с Ларисой, но упираюсь взглядом в шкаф. Сомневаюсь, что подруга Агаты так возмужала за то время, что мы не виделись. И подросла до двух метров. Вместо болтливой дуры передо мной мрачный незнакомец, который оценивает меня внимательно и с каждой секундой хмурится все сильнее. «Лорик, солнышко, а что за мужики к тебе ходят?» выкрикивает, не сводя с меня ненавидящего взгляда. «Но трындец». Провернул операцию тихо и незаметно, называется. «Что, Славик?» — с нежностью отзывается Лариса и спешит подойти. Выглядывает из-за широкой спины мужика, важно и гордо берет его под локоть, поглаживает по руке, сжатый в кулак. И только потом, без особого интереса, смотрит в мою сторону. «Какие еще?» Замирает и ресницами хлопает испуганно. Как будто я ее любовник, которого законный муж только что из-под кровати за шкирку вытащил. «Какого черта Лори бояться, если между нами и не было ничего?» «Навязывается, утверждает, что она мать-одиночка, когда у самой мужчины есть, а теперь теряется, хотя я ни знака внимания ей не оказал. Неадекватный, только сильнее подставляет меня». «Кто такой?» — рычит шкаф, а глаза кровью наливаются. Подумав, задвигает опешившую дуру за спину. От меня прячет. «Молодец, уважаю. За свою женщину так и надо горой стоять. Одно «но». Я ведь на нее и не претендую. Лариса молчит подозрительно, от чего он напрягается и в размерах увеличивается. Усмехаюсь. Мы, мужики, слепые и дикие в своей ревности. Дорогая, мы и развестись толком не успели, а ты тут шашни в мое отсутствие крутила, додумывает сам, взрываясь от неизвестности и нашего молчания. Да уж, ситуация неоднозначная. Главное, чтобы опять мне случайно по лицу не прилетело. Я-то переживу не привыкать. Но Агата на порог не пустит с разбитой физиономией. А если еще и узнает, что я от ее лучшей подруги приехал? Нет, не вариант. Адам Туманов. Приподнимаю уголки губ в кривой ухмылке. Невозмутимо протягиваю руку, предлагая ему заключить мир. Неплохой мужик, правильный. «Генеральный директор клиники, в которой работает ваша супруга». Киваю на дрожащую лору, и она издает нервный смешок. а, -а, -а Расслабляется, но не до конца. «Я Вячеслав», — пожимает мою руку, чуть не сломав. «Да, она жена моя», — притягивает ее к себе, заявляя права как на личную собственность. «А вы по какому вопросу?» «Да у жены твоей сын от меня». «Но это не точно. Мне бы проверить», — проносится в мыслях правдивый ответ. А следом надгробная плита всплывает перед глазами. Ей у меня мужик прихлопнет, под ней же и похоронит. И будет прав. Я бы так же поступил. «Папа, я бутерброд тебе сделал!» Со всех ног несется Алёшка, и я невольно отвлекаюсь на него. Ничего нигде не ёкает. Абсолютно. Малыш как малыш. На лору похож. Обнимает шкафа за ногу, дергает за штанину и, задрав голову, протягивает ему огромный криво оторванный ломоть хлеба и толстый круг колбасы. Причем варенка соскальзывает, едва не слетает на землю, но мужик ловит ее мощной лапой. Осматривает довольно, будто ему блюдо от мирового шеф-повара принесли. «Вкусно, да?» Алешка следит за тем, как он подносит бутерброд ко рту. «Угу». Вячеслав охотно откусывает и жует. Свободной рукой подхватывает малого, на сгиб локтя его себе усаживает. «Я каждый день буду тебе готовить!» — мальчишка укладывает голову ему на грудь. «Только ты больше не уходи!» Вячеслав давится, закашливается, а после виновата на ребенка смотрит. Что-то шепчет ему, чмокает в щеку, и тот хихикает то ли от слов, то ли от щекотки. Лора тем временем аккуратно оттесняет меня к воротам. «Партизанка хренова!» С такой точно на дело нельзя. Дуростью своей всех сдаст. Расскажет, что знает, и добавит, чего не было. Все-таки две противоположности они сагаты. Наверное, поэтому и сдружились. А вы зачем приехали? Тихо лепечет Лариса. Бесить меня начинает своим поведением. Я... Мы больше не... Мямлет. И мне хочется мужа ее позвать, чтобы забрал уже это сокровище от меня подальше. А он косится на нас с прищуром. «Я женюсь на вашей подруге», — выпаливаю честно, чтобы осадить ее наконец. Накрутила себе невесть что. «Вы и Агата?» — ахает Лора, прикрывая рот ладошкой. «Не верит». Киваю в подтверждение. «Она этого заслуживает. Произносит вполне искренне». Знаете, какая Агата классная. Да она... Знаю. Поднимаю ладонь, чтобы болтушка заткнулась. Сейчас ненароком еще все секреты чертовки выдаст. А я предпочитаю лично женщину свою узнавать. И уж точно ни с кем ее обсуждать не хочу. Хотел сюрприз Агате сделать. С вами посоветоваться. Сочиняю на ходу. И кривлюсь машинально. У Лоры я бы никогда не стал мнения спрашивать. «Сюрпризы — это правильно!» — с набитым ртом бубнит Вячеслав. «Бабы любят!» — подмигивает женя, а так губы надувает обиженно. «Ну, дамы!» — исправляется он. С трудом подавляю смех. «Все, попал мужик под каблук. Точнее, вернулся. Видимо, лучше в семье оказалось, уютнее и теплее, пусть даже с ребенком от донора. От меня. Черт!» «А дружкой на свадьбу позовете?» — смеется Лариса, радостно обращаясь ко мне. «Нет!» — ору мысленно, но проглатываю возмущение. «Как Агата решит, цежу вымучена, а все мое естество против. Она согласится, мы же знакомы столько лет, будем дружить семьями!» — режет по-больному. «Кошусь на Вячеслава с Алёшкой, Они ведь вместе на свадьбу придут, с потенциально моим сыном. Жесть какая-то. Угораздило же так вляпаться. Как жить теперь с этой информацией? Но влезать в их семью точно не собираюсь. Все тайне сохраню. Вон как шкаф трепетно мальчонку обнимает. Не смог без него. Полюбил. Так задумчиво постукивает Лора пальцем по подбородку. Агата Лилии любит. И мороженое шоколадное. Спорт. И застывает на секунду. Детей она своих любит. И прежде всего, чтобы им хорошо было, заканчивает серьезно. Наших поправляю. Это наши общие дети. Вы правильно меня поняли, тепло улыбается Лора, неверно трактовав мой ответ. Удачи. Не помешает, выдыхаю обреченно. Покидаю чужую семью и, возможно, родного ребенка. Ухожу ни с чем. И вечером я уже стою на пороге дома Агаты с лилиями, мороженым и игрушками для несносных тройняшек. Удивительно, но в детском магазине я никаких трудностей не ощутил. Интуитивно выбрал подарки. И, судя по воодушевленным лицам детей, угадал. «Папочка, как дела?» — крутится Ксюша в воздушном платьице, обнимает куклу, похожую на нее. «Вау, спасибо, пап!» разворачивает Васёна самокат и спотыкает самой предупреждающий взгляд. «Я буду только во дворе кататься, честное слово!» — кричит она. «И под твоим присмотром», — хитро прищуривается, — ловит меня на крючок. «Я позвал маму», — важно сообщает Макс, на миг отвлекаясь от коробки с часами. «Есть кому передать наследие. Лучше меня разбираться будет». «А вот и она», — пальцем указывает. Я поднимаю взгляд на крыльцо, где появляется моя Агата. Немного взбудораженная, наверное, после сложного разговора с матерью, взволнованная, но невероятно красивая. Смягчается, как только видит меня. Сбрасывает шипы, опускает бетонные стены, полностью открывается мне. А я в глаза ей нормально посмотреть не могу.